Глава первая. Он сидел бессильно, уронив руки на колени, увязнув в предательски мягких недрах диванчика, пока Янка ждала у стойки еще один кофе, рассеянно посматривая на плотные ряды красивых бутылок на полках за спиной у кассирши. В полумраке стекло отбрасывало прозрачные цветные тени, перемигивалось волшебными бликами. Отблески дробились и подрагивали. Они раздваивались... и за ними плавали радужные нефтяные пятна. Мягкий холодный палец провел по позвоночнику Филиппа. Он хотел крикнуть, предупредить Янку, чтобы не смотрела на бутылки, но не смог даже открыть рта. Он чувствовал себя чужеродным и неуместным в этом пропитанном вкусными, какими-то иностранными запахами кафе. Если он закричит, его просто прогонят, а Янка, Янка останется наедине с зеркалом. Он отвел глаза и для надежности прикрыл их рукой, но все же чувствовал нарастающее движение в зеркале, в которое так неосторожно заглянул. За разноцветными бликами прятались серый туман и черная вода Коги. Ветер с моря чесал бока сопок и пел знакомыми голосами, отобранными у тех, кто на свою беду забрел к проклятому озеру. Под ногами хрустел кварцевый песок, Голодный мальчик неторопливо выходил из зарослей стланика. Он улыбался. «Не надо!» — хрипло выкрикнул Филипп и рванулся из-за стола. Диванчик пихнул его под колени, жадно облепил ноги, провалился под тяжестью тела. «Не надо!» — простонал он. И Янка повернула голову и недовольно шевельнула бровями. «Не надо что?» — холодно спросила она, и дыра в реальности захлопнулась. Филипп открыл рот, пытаясь найти слова, и закрыл, не издав ни звука. Она и так считает его сумасшедшим. Янка подождала еще немного и, передернув плечами, психанутый какой-то, отвернулась за своим кофе. Они вышли на высокое крыльцо, Янка впереди, Филипп за ней, понурый как собака, взятая на поводок. Он стоял рядом, пока Янка, глядя в землю и неловко изгибаясь, шарила по карманам одной рукой, а потом, отворачиваясь от ветра, мучительно пыталась закурить. Ветер срывал огонек зажигалки, и она отгораживалась от него крошечным стаканчиком с черной горько пахнущей жижей, и было слышно, как по картону скребет сорванный с асфальта песок. Филипп попросил ветер, чтобы он не прекращал гасить огонь, дал время собраться с мыслями, придумать, что сказать. И, будто надломленной тяжестью просьбы, ветер упал на асфальт, такой же бессильный, как его руки. Оглушенный штилем Филипп смотрел, как из-за стаканчика поднялся сизый дымок и растекся по склоненному Янкиному лицу. она сощурила заслезившийся глаз потерла его запястьем сказала глядя куда то в сторону ладно я пошла а я хотел заорать филька куда теперь идти мне он представил как хватает ее за плечи и трясет так что мотается голова на тонкой шее но не двинулся с места эти опущенные ресницы эти вытянутые трубочкой обветренные губы все было решено и теперь она просто терпеливо пережидала мелкую помеху на своем пути. «До свидания», — ответил он чужим голосом. «Ага, пока». Сердце Филиппа остановилось, и он умер. «Мертвый». Он смотрел, как она легко сбегает с лестницы, пряча огонек сигареты в ладони. «Мертвый!» Следил, как быстрым шагом пересекла улицу, безошибочно свернула к дыре в школьном заборе и исчезла за порослью ольхи. Мёртвый, в глазах, присматривался к далёкой тропе через растоптанный стадион к тёмным чёрточкам людей, трудно пересекающих бесплодную глину. Прошла минута, а может и две, и на тропе появилась стремительная и нервная точка цвета стланниковой хвои. Янка шла домой. А он так и остался у входа в кафе, в которое его водили в награду за пятерки, не зная, куда податься. Он не сознавал, что торчит у всех на виду, пока не увидел маму. Было удивительно и непривычно видеть ее так, сверху вниз — Отсюда ее высокая прическа выглядела прочной, как шлем, а темно-красное пальто казалось жестким негнущимся мундиром. Казалось, мама вот-вот поднимет голову и скажет «Филипп, а ну слезь оттуда немедленно!» Он задергался, не зная, как спрятаться, стесняясь заскочить обратно. Что он скажет сердитой официантке? А вдруг мама увидит, как он туда заходит и спросит «Зачем?» В отчаянии он по жабьи присел на корточки, пытаясь укрыться за решеткой ограды. Громко щелкнули колени. Он зажмурился, уверенный, что хруст выдал его. Но когда открыл глаза, увидел только спину цвета венозной крови. Дойдя до угла здания, мама остановилась и заговорила с двумя девочками. Теми самыми, что ели одно на двоих пирожное. Прервав свой затянувшийся спор, девочки обратили к маме настороженные хмурые лица, покачали головами. Мама принялась что-то показывать им в телефоне, и Филипп вспомнил, как пару месяцев назад она уговорила его сделать несколько фотографий. Фотки вышли дурацкие, на них его физиономия походила на тарелку скисшего борща, но, наверное, их хватит, чтобы опознать. Девочки захихикали и переглянулись — потом та, что повыше, с соломенными волосами и упрямым лицом. Сейчас Филипп знал, что это не Ольга, а ее дочка, и смутно удивлялся тому, что мог так запутаться. С сомнением шмыгнула носом. Мама снова заговорила. Девочка вздернула подбородок и покачала головой. Нет, не видела. И потянула подругу за рукав. Сидя за оградкой, затекшие ноги уже начинала покалывать, Филипп видел, как они уходят, то и дело беспокойно оглядываясь. Мама постояла на углу, озираясь, а потом медленно двинулась обратно, зорко посматривая по сторонам. Филипп сидел, вцепившись руками в решетку и вжав лицо в холодные прутья. Стоило ей поднять голову, и он был бы пойман. Он понимал, что ведет себя, как последняя скотина, предает ее своим молчанием, заставляя бегать по городу и расспрашивать прохожих, посторонних, вмешивать чужаков в их личное дело. — Янка права, зря он ее позвал. Пора перестать мутить воду и просто пойти домой. Дядя Юра живет на другом конце города, рядом с институтом. Чем ближе они подходят, тем сильнее Янка горбится и тем глубже натягивает капюшон куртки. Записка лежит в кармане Филиппа, такая мятая и потертая, что уже больше похожа на тряпочку, чем на бумагу. По-хорошему, ее надо переделать, но никто и не заикается об этом. У них просто не хватит духу написать все заново. Впереди высится куб института, выкрашенный в цвет горбуши, с длинными окнами-бойницами. Здание наплывает на них с каждым шагом, нависает над головами — Придавленный его грязно-розовой тенью, Филипп понимает, что Янка боится наткнуться на знакомых. За этими шершавыми стенами слишком многие знают ее в лицо. Он слегка приотстает, чтобы Ольга оказалась подальше впереди, и тихонько говорит «Не бойся, они же все на работе сейчас». Янка обращает к нему бледное до прозерени лицо. «А если папе скажут?» — шепотом говорит она — и ее глаза лезут из орбит от подступающей паники. «Если папа узнает, я же предательница!» Филипп чуть откидывается назад, как от тычка в грудь, и отводит глаза. Пытается представить, а что, если бы это была лучшая подруга его мамы? У него не получается. «Что вы там плететесь?» — недовольно оглядывается Ольга. «Далеко еще?» «Вон, в том доме». Шепотом говорит Янка и отворачивается, пряча лицо под капюшоном. И вообще, говорит Ольга, если ничего не сделаем, получится, что мы виноваты, что он детей убивает. Тоже будешь предательницей. Ты кто не знакомых же? ляпает Филипп. А то ее папа. Рот Янки приоткрывается. Ольга хмурится и дергает носом. Филипп понимает, что не прав, ужасающе не прав, но не может объяснить себе почему. Он вдруг вспоминает душный зал школьной библиотеки, в процеженном сквозь ледяные узоры свете плавает пыль. Почти видимый жар поднимается от батарей. Филипп сидит за партой и неистово жуя скрипучий кончик красного галстука читает книгу про пионеров-героев, одну из неизъяснимо отвратительно притягательных брошюр, на обложках которых нарисованы румяные мальчики и девочки со страдальчески приоткрытыми ртами. Чаще всего они связаны, а рядом черными тенями нависают фашисты со штыками наперевес. Филипп, не замечая ничего вокруг, Читает о жутких мучениях и пытках, и о нечеловеческой храбрости. В конце каждой книжки пионера-героя убивают, но он все равно побеждает, и с него надо брать пример. Филипп не очень понимает, как. Все эти истории настолько далеки от его мира, что приложить их к себе не получается. «Павлик Морозов», — говорит Филипп, и Янка испуганно вскидывает голову. Но «Ну, помните...» «Пионер-герой, который...» Лицо Янки озаряется узнаванием и тут же гаснет. «А, — тускло, — говорит она, — ну да». фу, тянет Ольга, — ты дурак! Этот Павлик Морозов вообще ябеда и полный придурок. Янка не такая. У нас же совсем другое дело. Какой подъезд?» — спрашивает она. И Филипп видит, что они уже незаметно свернули во двор нужного дома. Янка вдруг упрямо наклоняет голову и, глядя себе под ноги, буркает. «Не помню». «Как это не помнишь?» удивляется Ольга. «Ты же сказала, что с папой к нему ходила». «А вот так! Не помню!» огрызается Янка с подозрительным блеском в глазах. «И квартиру не помню! И этаж!» «Ты что, дура? Этаж нам вообще не нужен! Мы же в почтовый ящик бросим!» говорит Ольга и озирается по сторонам. «О! Вон он!» Она машет на будку телефона автомата чуть выше по улице. Там телефонный справочник может быть. А если нет, придется домой идти, у нас дома есть. Узнаем номер, позвоним в справочную. А если не получится, выследим, когда он с работы придет, и подсмотрим. Ну, ай да уже, чего встали? «Да все я помню!» — выкрикивает звенящим голосом Янка. «То есть номер квартиры не помню, но можно просто подняться и посмотреть». Филипп трется у почтовых ящиков, украдкой посматривает на Ольгу, стоящую у самого входа. Та подалась вперед, вытянувшись в струнку. Голова чуть поворачивается на малейший звук. Глаза, такие светлые, на смоглом лице, широко раскрыты и тени от русых ресниц отливают призрачной синевой. Филипп старается не смотреть на нее, но не может. Снова из потешка скользит взглядом по тонкой напряженной шее, по светлым растрёпанным волосам. Ольга чуть поднимает твёрдый подбородок, поворачиваясь к лестнице. Филипп слышит грохот прыжков и звонкие хлопки ладонью по перилам. Янка через ступеньку слетает к ним со второго этажа. В полумраке подъезда её лицо кажется размазанным, прозрачным белым пятном. «Пятьдесят три!» громко шепчет она. «Теперь остаётся только одно». Стараясь не встречаться с Янкой взглядом, Филипп подходит к нужному ряду почтовых ящиков, привстает на цыпочки и сует записку в щель, черную, как пасть на шелушащемся, мертвенно-синем фоне. Он не хочет разжимать пальцы. Если он опустит записку, ее уже не воротишь. Икры ноют от напряжения, жалкий тетрадный листок тяжелеет, будто пасть ящика засасывает его. пытается вытащить из рук. Хлопает дверь подъезда, и от неожиданности Филипп выпускает записку. Тихо вскрикнув, он сует пальцы в щель, хочет поймать ее, хочет остановить время и повернуть его назад. Поздно. Железная синюшная тварь поглотила добычу, а за спиной кто-то уже поднимается по ступеням. Эхо шагов катается между стенами, бьет прямо в сердце — заставляя его стучать с такой силой, что, кажется, вот-вот проломит ребра. Филипп отшатывается от почтовых ящиков и прячет руку за спиной. Предательскую руку, по которой любой заметит, что она только что тянулась туда, где ее быть не должно. Филипп смотрит в потолок, надеясь, что случайный свидетель пройдет мимо, не обратив на них внимания. Мало ли зачем они забежали в подъезд — Пока они не шумят и не балуются, это не важно. И он почти проходит. Краем глаза Филипп видит тусклые волосы, круглое лицо, чуть приземистую фигуру, серый свитер, мягкие брюки, бесформенный портфель в руке. Светлые глаза равнодушно скользят, по застывшей по стойке смирно троятся и устремляются дальше. Филипп успевает подумать, что их пронесло... когда узнавание обрушивается на него, как набитый песком мешок. И словно это узнавание заразно, человек дергается, споткнувшись о невидимое препятствие, и оглядывается. «Яна?» — удивленно говорит он. «Ты что здесь делаешь?» Янка молчит. Филипп видит, как ее глаза движутся под опущенными веками, отслеживая невидимые узоры на цементном полу. Он пытается сказать что-нибудь, пытается выдумать объяснение, но язык превратился в разбухший комок ваты, а лицо — залито кипящей багровой лавой. Стоит посмотреть на него сейчас, и все станет понятно. Но дядя Юра пока не обращает внимания на незнакомых детей. Какое-то значение имеет только Янка, потому что ее здесь быть не должно. Его равнодушие обычное и совершенно нормально — но Филиппу оно кажется тонкой пленкой, скрывающей тьму, как матрас, думает он, качается и может порваться. «Тебя папа послал что-то передать, да?» спрашивает дядя Юра и смотрит на часы. «Яна, я с тобой разговариваю». Янка молчит, и равнодушно раздраженный взгляд дяди Юры и обычный взгляд, которым взрослые смотрят на детей, становится настороженным. В нем все меньше раздражения, И все больше подозрительности. Филипп обливается потом. Под цементным полом катятся невидимые волны. Мертвая трава разъезжается под ногами. «Мы, одноклассница, домашку принесли», — выпаливает Ольга пронзительным голосом. «Нам домашки кучу задали, а она болеет. Учительница сказала обязательно передать, а то завтра контрольная». «Контрольная?» — рассеянно переспрашивает дядя Юра. И тьма отступает. «Да...» «Контрольное — это такое дело. Ну, здоровье вашей одноклассницы!» Побрякивая связкой ключей, он смотрит на часы, на почтовый ящик, недовольно дергает уголком рта. Будто загипнотизированные, они смотрят, как маленький ключик приближается к замочной скважине. Ольга первая приходит в себя. «Сматываемся!» — шепотом бросает она — и первая с громким топотом бросается вон. Едва они выскакивают из подъезда, как Филиппа разбирает смех. «Контрольное!» Он недоговаривает. Из подъезда доносятся удары. Что-то взрывается с тихим стеклянным треском. Жалобный звон отдается слабым эхом. Глаза Филиппа лезут на лоб, но он не может удержаться — Затаив дыхание, он на палец приоткрывает дверь и одним глазом заглядывает в черную щель. Тускло освещенная площадка перед почтовыми ящиками превратилась в темный грот, и в темноте мечется, бросаясь на стены, гигантская черная тень. Тень лупит по стенам ногами и кулаками, тень рычит! — Портфель, зажатый в руке, взмывает к потолку, и остатки лампочки с хрустальным звоном осыпаются на цементный пол. Атас! Орет Ольга и бросается бежать. Янка срывается за ней. Филипп медлит секунду, загипнотизированный черным зверем, запертым в клетке, и бросается догонять. Дверь подъезда взрывается пушечным грохотом. Рискуя полететь кувырком, Филипп оглядывается через плечо и видит, что убийца бежит за ними, бежит по-настоящему быстро, намного быстрее, чем он сам. Ужас спихает в спину ледяным кулаком, Филипп взвивается к самому небу, падает на колено, нещадно раздирая штаны, а потом мчит так, что ветер начинает посвистывать в ушах, но затылок по-прежнему обдаёт чужое дыхание». Он понимает, что девчонок уже не догнать, но Ольга вдруг оказывается совсем близко, а потом и вовсе остается позади. Филипп оглядывается и видит, как дядь Юра хватает ее за шкирку. Треск воротника, впивающегося в Ольгину шею, кажется оглушительным. Широкая ладонь взлетает в воздух и опускается на светлый затылок. Почти медленно, как будто даже нежно. Но голова Ольги дергается, а глаза на секунду теряют всякое выражение. Филипп разворачивается, загребая ногами по занесенному песком асфальту и, побычьи, наклонив голову, бросается на врага. Он не успевает. Обмякшее лицо Ольги перекашивает отчаянной яростью. Пыльный носок кеда стремительно, как пикирующая на объедке чайка, врезается дядь Юрий в голень. «Ой!» — вырывается у Филиппа, и он болезненно морщится. Глаза дядь Юры распахиваются от изумления, рука разжимается, отпуская воротник. «Валим!» — бешено орет Ольга. Филипп проворачивается на одной ноге, задев плечом Янку, незаметно оказавшуюся за спиной, и снова бросается прочь. «Стоять!» — хрипит дядя Юра. Его вызванный удивлением паралич уже прошел. За быстрыми легкими шлепками Янкиных кет и длинными прыжками Ольги уже слышен пока неуверенный, но постепенно ускоряющийся топот. «Во дворе нет ни души». Они же нарочно выбрали время, когда все на работе. И как же это было глупо! Никто не заступится, никто не поможет. В груди клокочет и хрипит. Перед глазами все плывет, становится серым, темным, размытым. Филипп понимает, что пойман, заперт, ему не выбраться. Он не бежит, а просто в отчаянии бьется о стены, как сумасшедшие в психушке, как дядя Юра минуту назад». Одно из размытых пятен впереди вдруг обретает резкость, и Филипп видит милиционера, настоящего милиционера, такого материального и плотного, будто он составлен из деревянных кубов, прикрытых сверху фуражкой. Филипп скалится в дикой улыбке и рвется навстречу. Еще немного, и они все трое спрячутся за квадратной спиной, и милиционер спросит, в чем дело, и тогда... Дальше Филипп не успевает подумать. Ольга проскакивает мимо, чиркнув по оттопыренному локтю. Янка ловко виляет в сторону, огибая милиционера с другой стороны. «Дуры!» — хочет закричать он. Но вместо этого, пыхтя и смаргивая едкий пот, описывает плавную дугу, чтобы обойти его как можно дальше. Ольга обегает угол дома. Там она останавливается и упирается руками в колени, Янка стоит с прикрытыми глазами, сгорбившись и свесив руки. Легкие работают с такой силой, что ее шатает. Филипп хочет заорать, что надо бежать дальше, спрятаться, но не может говорить. Дыхание занимает его целиком. Его живот надувается и опадает, как подбитый дирижабль. Сердце панически колотится в ожидании, что зверь, которого Филипп увидел в подъезде, вот-вот вынырнет из-за дома. Это ожидание невыносимо. И чтобы прекратить его, Филипп осторожно выглядывает из-за угла. Дядь Юра больше не гонится за ними. Он разговаривает с кубическим милиционером, размахивая руками, и тот в ответ сердито качает головой. Он даже делает пару шагов в ту сторону, куда они убежали, и Филипп отскакивает назад. «Он на нас жалуется!» — ошарашенно говорит он, едва веря своим словам. Ольга вертит пальцем у виска, но Янка вдруг обессиленно оседает на полусогнутых коленях. Из-под опущенных век выглядывает тонкая полоска белка. — Ты чего? — пугается Филипп. Янка со всхлипом втягивает воздух. — Он не стал бы, — сипло говорит Янка, — не сказал бы милиции, если бы был виноват. И не мог это быть он. Он же с моим папой. Мы неправильно все подумали. Филипп снова выглядывает из-за угла. Ольга отпихивает его и тоже высовывает голову. «Ушли!» — говорит она. «Может, он не на записку жаловался? Соврал что-нибудь? Может, сказал, что мы в подъезде бесились?» Подумав, Филипп успокаивается. «А правда, ему же надо было сказать, почему он нас поймать хотел», — говорит он Янке. Но она в ответ только монотонно качает головой, как болванчик. «А ты совсем рехнулась про домашку? Врать!» Напускается он на Ольгу. «Лето же!» «Да он все равно не знает», — она пожимает плечами. «И вообще, не нравится, соврал бы сам!» Филипп замолкает. «Сам бы он рта не смог открыть. Не вступись, Ольга, и он бы, наверное, умер там от страха рядом с Янкой, ушедшей в узор трещинок на полу. Вроде бы есть, а вроде и нет». «И что теперь?» — спрашивает он. «Ну, теперь он напугается и перестанет», — говорит Ольга. Янка качает головой. «И что? Больше ничего не надо делать?» — с сомнением спрашивает Филипп. «Теперь все?» «Конечно», — уверенно отвечает Ольга. «Мы же для этого записку и придумали, так что все». «Если это все-таки он?» — тихо говорит Янка. «Если...» Но он знает, что это мы принесли, мы не считаемся. Ольга дергает носом и выпячивает челюсть. «А я тебе говорю, все!» — сойдет она и вдруг улыбается. «Все! Больше никто никого не тронет, ясно вам?» Она улыбается так заразительно, что Филипп расплывается в ответ. «Они победили! Они защитили всех детей в городе! Никто их больше не тронет!» На краю сознания шевелится глянцево-черное нечто, но Филипп усилием мысли отпихивает это прочь. «Давайте завтра в киношку», — предлагает он. «Все ведь!» — он смеется. Это как выйти из школы после последнего перед летними каникулами урока, только еще лучше. Филиппу хочется заорать и побежать, сломя голову, не от кого-то, а просто так. «Есть еще кое-что», — тихо говорит Янка. «Глинцевито черное, голодное нечто заполняет все мысли, высасывает радость, вымораживает силы, и Филипп леденеет». Когда мамина спина исчезла из виду, Филипп поднялся с корточек, тяжело опираясь на ограду крыльца. Какое-то время он просто стоял, дожидаясь, пока перестанет кружиться голова и угомонятся взбесившиеся мурашки в онемевших ногах. Пару минут спустя он почувствовал, что способен убраться, наконец, от кафе, не рискуя кувырком скатиться с лестницы. Пора было уходить. Мама могла вернуться. Дорожка, натоптанная от дыры в школьном заборе, вскоре раздваивалась — Основная, по которой ушла Янка, вела к стадиону и через него наискосок на северо-восточный край города. Филипп выбрал правую, совсем узкую. Здесь ходили редко. Тропинка тянулась параллельно улице к задворкам школы, где среди мокрых опилочных гор и куч гнутого металла, отходов от уроков труда, росли несколько кривых каменных берез и вездесущая ольха. Ещё одна дыра в заборе выводила к узкой улочке и дому попугаю, жёлто-зелёному с огромными оскаленными в диких ухмылках нефтяником и нефтяницей на торце. Когда-то в этом доме жила Янка, когда они все ходили в детский сад, а Янкина мама была жива. До того, как голодный мальчик съел её. Не доходя до забора, Филипп свернул с тропинки к самой кривой из берёз, Витые металлические огрызки, торчащие из бурьяна, хватали его за ноги, но земля, состоящая сплошь из перегнивших опилок, приятно пружинила. На мгновение Филипп застыл, потеряв направление, но одуряющий запах мокрого дерева бередил память, и секундная нерешительность исчезла без следа. Филипп раздвинул ветви ольхи, шагнул под березу и присел на выступающий корень — Мама никогда не догадается искать его здесь, да она бы в обморок упала, узнав, что он пошел на пятачок. Здесь до сих пор витал дух опасности. На пятачке собирались хулиганы и второгодники. Даже пройти мимо было предприятием, требующим отчаянной храбрости. Если бы Филиппа засекли те, кто обычно торчал здесь, избили бы в кровь. А если бы среди них оказался Егоров, вообще неизвестно, чем бы кончилось. В то лето он часто бывал бит. Густые заросли ольхи, вплотную примыкающие к забору четвертой школы, бросают на на лицо зеленые тени. «Что ты ржешь?» — вопит она со слезами, и топает так, что от черного лиственного ковра летят брызги. Часть их попадает Янке в лицо — Добавляет круглые темные пятна к россыпи веснушек, и от этого зрелища Филипп снова закатывается. Он понимает, что надо остановиться, но не может. Янка размазывает грязь рукавом, а потом снова хватается за лоскут свисающей задницы. В дыре виднеется бледная кожа в пупырышках, набухшая багровым царапина, оставленная железным прутом забора, край сероватых трусов в голубой цветочек. От этих цветочков у Филиппа захватывает дух. Он визжит от смеха, слезы ручьями текут по щекам. Он обнимает живот, который, кажется, вот-вот лопнет. Янка бросает на него бешеный взгляд — Филипп стонет от хохота и закрывает глаза, а потом вопит от боли, когда носок ее кеда врезается в голень, а руки вцепляются в его шевелюру и начинают наматывать волосы на костлявые кулаки с такой силой, что, кажется, сейчас снимут скальп. Полкан с громким лаем прыгает вокруг, припадая на передние лапы. «Перестань ржать!» — визжит Янка — И Филипп, слабо отмахиваясь, валится на колени. Но все еще хихикает. Никак не может остановиться. Кожа головы горит от боли, но он ржет так, будто уже знает, надо насмеяться напоследок на всю оставшуюся жизнь. Из-под листвы торчало зеленое горлышко бутылки. Филипп бездумно вывернул ее из земли. Вместе с ней на свет. вылезла истревшая пачка из-под сигарет, на которой едва виднелась надпись «Стюардесса». Из зияющей дыры побежали жирно-блестящие жуки, и Филипп опасливо подобрал ноги. На матовом от грязи, никаких отражений, спасибо и на этом, стекле бутылки, угадывался след полукруглой этикетки. Бумажка давно разложилась, но, скорее всего, внутри был не лимонад. Когда-то Филипп не пошел бы сюда, даже если бы не боялся. Но теперь он был ничем не лучше любого из тех, кто курил здесь, прогуливая уроки. И все из-за Янки. Правильно она сказала. Зря он ее позвал. Он обхватил голову руками, из последних сил стараясь не разрыдаться. Янка была его единственной надеждой — Казалось, даже мёртвая она сможет что-нибудь придумать, сумеет помочь. Может, как раз потому, что мёртвая. Оставшаяся там и тогда, когда они ещё верили, что способна что-то изменить, ещё не съеденная временем. Но Янка оказалась живой, взрослой. Зажав голову локтями, Филипп, постановая, принялся раскачиваться вперёд и назад — Он не знал, сколько прошло времени. Мир стал пустым и прозрачным, и немножко, самую чуточку, не таким. Кто-то шел по тропинке, кто-то маленький и легкий. Филипп осторожно сдвинулся, чтобы ветки не загораживали обзор. Он уже догадывался, кого увидит, но все же от мгновенного узнавания его прошиб холодный пот. Тощие фигуры в куртке не по росту, Короткие черные вихры, Широкий рот всегда готовый Заразительно улыбнуться Перед тем, как грязноватые пальцы Поднесут губам трубочку из кости, И над озером поплывет едва уловимое, Невыносимо страшное шипение. Эта улыбка будет последним, Что увидят его глаза Перед тем, как опустить навсегда, Перед тем, как Филипп в последний раз «Уедет в санаторий». «Нам с мамой так будет проще», — подумал он. Цепляясь за ствол березы, он поднялся на ватные ноги и обреченно шагнул навстречу голодному мальчику. Он перегородил тропинку и закрыл глаза, не желая видеть его жадную ухмылку. Жилка на виске билась и дрожала, как пойманный зверек. Филипп ждал, но ничего не менялось. и тогда он подумал, что, наверное, это так и происходит. Ты ничего не чувствуешь, потому что голодный мальчик высасывает из тебя душу, и тебе становится нечем чувствовать. Кажется, все в порядке, но на самом деле ты уже пуст. Не так уж это и страшно, ведь бояться больше нечем. Он качнулся, и его губы растянулись в слабые, почти блаженные улыбки. «Вы чего?» Послышался тонкий сдавленный голосок, и Филипп распахнул глаза. Голодного мальчика больше не было. Вместо него на тропинке стояла Полинкина подружка или кто-то очень на нее похожий. «Может, он прикидывается», — подумал Филипп, «может, не хочет ходить по городу, как есть, и перекидывается в нормальных детей? И ведь никак не узнаешь, настоящая это девочка или он. Разве что дождаться...» пока он сделает с тобой то, что обычно делает с людьми. Подождать, пока он начнет есть тебя. Или заглянуть внутрь и найти остатки молчунов. Филипп качнулся вперед, и его рот распялился, обнажая зубы. Не спуская с него глаз, девочка машинально пригладила темные волосы и нервно стрельнула глазами по сторонам. Еще не зная, что станет делать, — Филипп шагнул к ней. Растерянность в глазах девочки мгновенно сменилась мучительной, болезненной собранностью. Стиснув челюсти, она развернулась на одной ноге и брызнула назад по тропе. Несколько секунд Филипп потерянно стоял, уронив руки. Оглушенный потоком незнакомых, но пугающе разумных мыслей, он смотрел, как девочка скрывается за изгибом тропы. Он не успел ничего решить — Из-за кустарника донесся дикий визг, и Филипп бросился на звук. Первое, что он увидел, — отчаянно брыкающиеся, взлетающие в воздух белые кроссовки. Потом — огромные распухшие черные руки на цыплячьей шее девочки. Он успел почувствовать мгновенное облегчение. Обычная девочка, Полинкина подружка. Правильно, он не стал ничего делать. И тут ужас догнал его и ударил в живот». Голодный мальчик тоже вырос, но превратиться в обычного взрослого не мог. Он не рос, разбухал, обжираясь, и его кожа, не поспевая, натягивалась на выпирающие плоти, трескалась и чернела, залитая нефтяной кровью. Филипп чувствовал вонь его ран, вонь живых мертвецов и разлагающихся в зловонную жижу душ, вонь санатория — Девочка затихла и теперь молча билась в гниющих руках. Филипп слабо пошевелился, пытаясь отгородиться, не дать себе увидеть то, что сейчас произойдет, но тут на него уставились бледные старческие глаза. Раздался хриплый, испуганный возглас, и черные руки разжались. Врезавшись худым и, наверное, очень твердым плечом в бок старика, девочка отпихнула его с пути и рванула прочь. Быстрая, как гончья, как ветер, как Ольга. «Совсем дети невоспитанные пошли», — сказал дядь Юра, потирая ребра. «Видели, как она меня толкнула? Носится, как угорелые, с ног сбивают. Им вообще на все плевать». «Да», — выговорил Филипп, глядя на его обтянутые черными перчатками руки. «И заметьте, даже не извинилась». Быстро взглянув на Филиппа, Он сорвал с рук перчатки, обнажив морщинистые синевато-бледные кисти в старческих пятнах, небрежно сунул перчатки в карман. "Проклятый климат", сказал он. "По календарю лето, а разве это лето? Одно название". "Да", заторможенно повторил Филипп. Черные перчаточные пальцы торчали из кармана, и он был не в силах отвести от них взгляд. Дядя Юра, бегая глазами, переступил с ноги на ногу и тоскливо оглянулся, спросил с напускной суровостью, «А что вы тут, собственно, делаете? Я видел, как вы в кустах поджидали». Филипп задохнулся от неожиданности. Он попятился, и дядь Юра шагнул на него. «Ностальгия!» — выпалил Филипп, и дядь Юра остановился. приподнял бровь, ожидая объяснений. «Ностальгия!» — веско повторил Филипп и выдавил кривую улыбку. «Мы здесь с пацанами целыми днями торчали на пятачке, Ну, знаете...» — он неопределенно повел рукой, и лицо дядь Юры прояснилось. «Ах, на пятачке!» — протянул он. «Что, хулиганы были в школе?» «Было дело», — смущенно улыбнулся Филипп. Стараясь больше не смотреть на перчатки, он бочком двинулся по тропе. «Пора мне!» — пробормотал он. «Хулиганом!» — протянул дядя Юра, и вдруг подобрался. «Да я вас знаю! Я вас запомнил! Это вы! Вы с подружками лампочки в моем подъезде били!» — выкрикнул он, брызгая солюной. «И трусливо сбежали, когда я вызвал милицию! Вы...» он нерешительно потянул к нему руки. Он весь дрожал и трясся. Глаза его метались, челюсть дергалась, как на ниточке, и Филипп впервые понял, как дядь Юре было страшно, когда он прочитал записку. Наверное, еще страшнее, чем сейчас. «Я все вспомнил!» — выкрикнул дядь Юра и дико оглядел пустынную тропинку. «Ты, дыл да белобрысая!» и нигдеевская девчонка. Смотрит, как сожрать хочет. Нельзя так на людей смотреть. Такое не вытерпеть. Анонимки!» Дядя Юра вдруг перестал трястись и выпрямился. «Ты меня не заложишь», — почти небрежно сказал он. Потянулся за пазуху, и Филипп услышал холодное шуршание стали. «Меня нельзя закладывать. У меня дела». Нож, невиданный хищный, рыбиный, выплыл из внутреннего кармана и блеснул на ледяном солнце. Дядь Юра топнул ногой, делая выпад, и снова топнул, замахиваясь ножом, как клюкой. — Да идите вы нахер, — сказал Филипп, и дядь Юра застыл на месте. — Что? — плаксиво протянул он. — Идите нахер, — повторил Филипп. — Ты как со старшими разговариваешь? — взвизгнул дядь Юра. Филипп раздраженно отмахнулся и пошел прочь. С дядей Юрой было покончено. Убежавшая девочка — спасенная им девочка. Наконец он смог кого-то спасти. Янка не права, все не зря. Наверняка уже в милиции. А у Филиппа были дела поважнее. «Говнюк малолетний!» — заорал дядя Юра вслед. «Ремня на тебя нет!» Шторм улетел за пролив. Разбился о скалы материка, и в О снова наступило лето. Двор пронизан детскими криками и скрипом качелей. У соседнего подъезда старшеклассник, сидя прямо на сухом асфальте, натягивает велосипедную цепь. Ворону в полисаднике разделывает мощным клювом сушеную корюшку, украденную из связки на чём то окне, прямо под носом у трёх растянувшихся на солнце дворняк. Они сидят на лавочке у подъезда, как низкорослые старички. Они так привыкли бегать на коге, что теперь просто не знают, чем заняться. Филипп окидывает двор тоскливым взглядом, завистливо смотрит на двух пацанов, играющих в ножечки на вытоптанной до глины площадке у турника. На стайку у качелей, где среди светлых, русых и темных голов сверкают невразимой буфетной желтизной, крашенные перекисью патлы. до бесцвеченными волосами больше никто не смеется. Их носят с небрежной гордостью, как знак причастности к опасности и тайне. «Резинку бы достать», — говорит Ольга, — «попрыгали бы». Ей никто не отвечает, но перед глазами Филиппа встает моток, который бабушка вот только позавчера доставала из своего комода, чтобы поменять расхлябанную резинку в его трусах. «Целая куча белых упругих петель». Если взять немного, бабушка и не заметит. Ольга зевает, отчаянно прискуливая, и вытягивает ноги такие длинные, что они почти перегораживают дорожку. Компания малышника пашится в песочнице. Сейчас Филипп завидует даже им. Его с Янкой и Ольгой отдельность кажется острой, как бритвенное лезвие. Он даже не беспокоится, что сидит с девчонками у всех на виду. Они трое отрезаны. Они могут смотреть на других только сквозь фигурную щель в листочке стали с краями такими острыми, что только сунься, разрежет пополам. Ты даже не поймешь этого сразу. Тебе даже несколько секунд будет казаться, что все обошлось, пока кусок плоти не отвалится, заливая все вокруг кровью. «Может, в классике?» — говорит Ольга. И голос у нее такой слабый и неуверенный, что Филипп покрывается мурашками — Что, если голодный мальчик добрался и до нее?» Он испытующе заглядывает ей в лицо. Ольга выпячивает нижнюю губу и шумно сдувает с глаз отросшую челку. «Да ну, дурацкие классики», — говорит Филипп, — «не хочу». «А чего хочешь?» — сердито спрашивает Ольга. «Ничего. Я так посижу». «Я вот думаю», — впервые за долгое время заговаривает Янка, — Мы же можем просто в лес пойти, не на... ну, просто в другое место, недалеко, на стланиках покачаемся. Наверное, она сошла с ума или задумала что-то, о чем не хочет рассказывать. Ясно же, что стоит пересечь дорогу, и голодный мальчик доберется до них. Филипп даже не уверен, что тот не может пробраться в город, а Янка предлагает залезть прямо ему в пасть». Ольга подшмыгивает носом и просит, «Расскажи еще раз, что ты подслушала?» «Егорову увезли в дурдом», — покорно повторяет Янка, «потому что он перестал разговаривать и теперь только слюни пускает. А перед этим в дурдом отвезли его друга. Знакомая его мамы дружит с тетей Светой. Это она звонила. Врачи не знают, что случилось, но, скорее всего, они чем-то отравились». Она слегка запинается, будто хочет сказать что-то еще, но передумывает. Про экспедицию Янкиной мамы тоже говорили, что они отравились. Приходит вдруг в голову Филиппу, и догадка ясная, как осколок кварца пронзает мозг. В ажиотаже он подается вперед, уже открывая рот, но в последний момент затыкается в приступе странной, мучительной застенчивости — Откидывается на спинку лавочки, делая вид, что ничего не случилось. Отец Света говорит, что они клея в подвале нанюхались. Момента. Все с тем же равнодушием договаривает Янка, ничего не заметив. «Может, правда нанюхались?» — неуверенно говорит Ольга. И Филиппа охватывает злость. «Зачем ты притворяешься?» — хочет спросить он. «Ты же знаешь». Он захлебывается словами, неспособными показать, что именно они знают. От усилий он шевелит пальцами, и отросшие ногти с каемкой глины и грязи мерзко шуршат по штанам. Филипп закрывает глаза и мотает головой, пытаясь отыскать путь в лабиринте слов, и не чувствует, как на него падает тень. Он приходит в себя, только почувствовав плавное, стремительное движение справа. Открыв глаза, он видит Ольгу. оскаленную, сжавшую кулаки Ольгу, готовую защищаться и нападать. Только потом он замечает грушу. Без Егорова груша кажется усохшим, как сломанная ветка, и таким же неважным. Он нависает над Ольгой, чуть покачиваясь. Длинные руки с большими красными ладонями торчат из рукавов футболки на вырост, как макаронины. Над локтем багровеет широкая полоса синяка. Янка тоже замечает синяк. Она потирает руку, и ее брови поднимаются сочувственным домиком. Слышьте, «Поговорить надо», — говорит Груша. И Ольга вскидывает подбородок. «Не будем мы с тобой разговаривать! Вали отсюда!» «Да ты здесь не командуй! Раскомандовалась!» Заводится Груша, и тут же сбавляет тон. «Серьезно! Поговорить надо!» «Слыхали, что с Егоровым?» «Ну?» настороженно кивает Ольга. На меня вчера родаки на А ну бы рассказал, что нюхали, или, может, пили чего. Я им говорю, не знаю, а они мне не верят. А я и правда не знаю. Они, может, и нюхали, а меня не позвали. От обиды у груши трясется нижняя губа. Филиппа разбирает истерический смех, и он прихлопывает рот ладонью. Батя за ремень схватился. «В общем, влетела мне по первое. А за что?» Я тут вообще ни при чем. А чего мы-то, щурится Ольга и дергает кончиком носа. Чего ты к нам пристал? Их трое, а он один, думает Филипп. Может, двинуть ему в глаз, чтобы отвязался. Филипп представляет, как встает, сурово говорит, отвянь от нее. Мощный кулак неумолимо летит в глупое лицо. Грушу отбрасывает, как взрывом, но потом он встает и даже фантазии выходят глупо. Небитый груша покачивается, перекатываясь с пяток на носки. Хмуро смотрит на Ольгу сверху вниз. Я только потом вспомнил, что Деня еще днем странный стал, после того, как он замялся. Ну, ты поняла. Этот пацан, с которым вы на озере играли, он ненормальный какой-то. Может, он заразный? Может, он деньку заразил, а денька Егорова? Этот ваш пацан... Груша мнется, шлепает ртом, выговаривает... «Он нарочно что-то сделал». Ольга расплывается в презрительной ухмылке. «Он, наверное, и тебя заразил», — бросает она. «Тебя тоже в дурдом сдавать пора. Может, я сбегаю, санитаров позову?» Груша, оскалив зубы, выбрасывает руку. Она летит вперед, как плеть. Длинные пальцы обвиваются вокруг Ольгиного предплечья. Она пытается высвободиться, но не успевает. Груша ловко выкручивает руку. Слабо вскрикнув, Ольга скрючивается спиной к нему, заломленным за спину локтем. На ее глазах выступают слезы. Филипп срывается с лавочки, но груша пинком отправляет его назад. Филипп врезается затылком в стену и оглушенно замирает. Сквозь заполнившую голову вату он смотрит, как Янка, зажатая между скамейкой и скорчившейся Ольгой, перегибается через ее спину, тычет кулаками и никак не может дотянуться. Ольга закусывает губу, пытается легаться, но руки у груши слишком длинные. «Давай говори, что он сделал», — говорит он, проворачивая запястье, но как-то без энтузиазма, будто по необходимости. Его глаза широко открыты, и до Филиппа вдруг доходят, что Груша страшно до усрачки. Он из какого двора? монотонно спрашивает Груша. Голова Ольги опущена, свисавшиеся волосы загораживают лицо, но по изгибу закушенные губы, по блеску глаза Филипп понимает, ей не так уж больно, она прикидывается, готовится к рывку. При мысли, что сейчас он опять получит, Филиппа охватывает усталое отвращение. Потирая затылок, он чуть сдвигается вперед, готовый вскочить, как только Груша отвлечется. «Говори давай!» — рычит Груша и доворачивает запястье. Ольга утыкается лбом в колени. «Говори, кому сказал!» — прикрикивает Груша, и Филиппа осеняет. «Отпусти ее!» — кричит он. «Он на Карла Маркса живет, рядом с институтом. Янкин папа с егошним дружит, его Юра зовут». Груша отпускает Ольгу, и та, отступив на пару шагов, принимается растирать побагровевшую руку. Глаза блестят от невольных слез. «Ты мне чуть руку не вывихнул, дебил!» — орет она. И Груша неожиданно краснеет. «Извини!» — буркает он. С неохотой спрашивает. «Дом какой?» «Двенадцать!» — тихо отвечает Янка. «Третий подъезд. Только ты лучше не ходи, а то знаешь, что будет». «Ой, напугала, скалится Груша. «Я этому вашему Юре такое устрою!» Груша уходит, засунув руки в карманы. До ночи, наверное, проторчит у подъезда. А вдруг дядь Юра и его тоже. Чувство вины обрушивается на Филиппа, тяжелое и пыльное, как мат из школьного спортзала. «Ну и зря!» — говорит Ольга. «А что? Опять драться, что ли?» — огрызается Филипп. «Надоело!» Ольга фыркает. «Надо было его на коги отвезти», — говорит она. «Пусть бы они втроем в дурдоме сидели». У Филиппа перехватывает дыхание. Ольга закатывает глаза, пожимает плечом, косится на янку. Та сцепила пальцы с такой силой, что побелели костяшки и смотрит прямо перед собой почерневшими круглыми глазами. Скулы Ольги вспыхивают. Ее смуглое лицо становится такого же цвета, как у индейцев в кино, только волосы и глаза слишком светлые. «Да шучу я!» — говорит она. «Вы чего, вообще шуток не понимаете?» Присев на одно колено, она принимается тщательно перевязывать шнурки на кедах. Филипп молчит, не способный выдавить ни слова. И Янка тоже так и не издала ни звука. Ольга сердито вскидывает голову. «А если и не шучу?» — гневно выпаливает она. И ее лицо еще больше темнеет, превращается в фотографический негатив, освещенный красной лампой. «Мне, думаешь, драться не надоело? Они все время к нам пристают. А голодный мальчик, он вообще только плохих трогает». Янка шумно втягивает воздух, открывает рот и ничего не говорит, опускает глаза. Она неподвижна. но Филипп чувствует, как она уходит, уходит все дальше, ушла. «А что, если он решит, что это мы плохие?» — тихо спрашивает он.